Глава 13. Газелют. Фейтон запряжённой парой ждал Монктона на станции Сло. Экипаж был очень прост, но имел какое-то своё изящество. А лошади были куплены за 500 фунтов. Элинор Вэн несколько оживилась, сидя возле нотариуса и быстро несясь по красивой сельской местности. Они почти точь-в-точь же переехали через реку в Беркшире. Миновали Винзерский парк и лес и повернули на тихую деревенскую дорогу, окаймлённую ранними буковицами и распускающимся тёрном. Эленор с восхищением смотрела на всю эту сельскую красоту. Она, бедняжка, была лондонской уроженкой и знала только Гринвичский парк. или Ричмонтскую террасу, но деревня, настоящая деревня, про близкие леса и воды, пахотные земли, разбросанные фермы были странны и новы для неё, и душа её развернулась в непривычной атмосфере. Если бы эта поездка могла продолжаться вечно, это было бы восхитительно, но она знала, что эти великолепные рыжие лошади мчали её к новому дому, к её новому дому. Какое право имела она называть Гезлют этим именем? Она ехала не домой, она ехала на своё первое место. Вся гордость происхождения, сумасбродная и ошибочная гордость потерянного богатства, которую слабоумный отец вложил в неё, возмущалась против этой горькой мысли. Какому унижению подвергнула её жестокость мистрис Баннстер? Эленор думал об этом, когда Монктон вдруг повернул с правой дороги, и Фаэтон въехал в переулок, над которым ветви еще без лиственных деревьев составляли как бы резной свод. В конце этого переулка, где буковицы как будто росли гуще, чем в других местах, было несколько низких деревянных калиток и старинный железный фонарный столб. С другой стороны этих калиток был широкий луг, обрамленный кустарником и рощей, а за лугом мелькали освещенные окна низкого белого дома, стены которого были закрыты плющом. Голуби ворковали, курицы кудахтали где-то за этим домом, лошадь заржала, когда Фаэтон остановился, и три собаки, одна очень большая, а две очень маленькие, выбежали на луг и свирепо залаяли на Фаэтон. Эленор не могла удержаться, чтобы не подумать, как хорош был низенький из белыми стенами, покрытый плющом, неправильный коттедж, хотя это был гезлюд. Пока собаки громко лаяли, молодая девушка вся в белом и голубом выбежала с балкона к калитке. Это была молодая девушка, очень тоненькая и грациозная, цвет лица её был белей подснежника, а развивающиеся волосы были самого бледного льняного цвета. Молчать, Юлий Цезарь! Молчать, Марк Антоний, кричала она собакам, которые подбежали к ней и начали прыгать почти выше её головы. Молчать ты, злой Юлий Цезарь, или ты опять отправишься в свою конуру? Так-то ты ведёшь себя, когда я с таким трудом выпросила тебе свободу? Пожалуйста, не бойтесь, мисс Винсент, прибавила молодая девушка, открывая калитку и с умоляющим видом смотря на Эленор. Они только шумят, Они ни за что вас не тронут и скоро полюбят вас, когда узнают, как я давно жду вас, мистер Монктон. Должно быть, поезд шёл очень медленно сегодня. Поезд шёл как обыкновенно, ни медленней, ни скорее, сказал нотариус со спокойной улыбкой, высаживая Элинор из Фейтона. Он оставил лошадей груму и пошёл по лугу с двумя девушками. Собаки перестали лаять по одному его слову, хотя обратили весьма мало внимания на просьбы мисс Месон. Они, по-видимому, его знали и привыкли его слушаться. День казался ужасно долог, сказала молодая девушка. Я думала, что поезд непременно опоздал. И, разумеется, вы не подумали взглянуть на ваши часы, мисс Месон, сказал нотариус, указывая на множество безделушек, висевших на голубом поясе молодой девушки. Какая польза глядеть на часы, когда они не ходят, сказала мисс Мэсон. Солнце давно уже стало закатываться, но солнце изменчиво, на него положиться нельзя. Мистер Дэрроу уехал к кому-то в лесу Вэдлинса. Эленор Вэнс вздрогнула при названии, которое было так знакомо ей по словам её покойного отца. Я совсем одна, продолжала мисс Мэсон. И очень я тому рада. Мы лучше познакомимся, не так ли, мисс Винсент? Джордж Монктон шел между девушками, но Лора Мессон подошла к Эллинор и взяла ее за руку. Рука мисс Мессон была полненькая, детская, но как ни была она мала, на ней сверкали кольца. «Мне кажется, я очень вас полюблю», — шепнула Лора Мессон. «А вы как думаете, вы полюбите меня?» Она взглянула на Эллинор с умоляющим выражением в своих голубых глазах. Это были настоящие голубые глаза, светлые, как незабудка, или бирюза. И совсем не похожие на серые глаза Эленор, которые вечно изменялись. Иногда казались карими, а иногда черными. Как могла мисс Вен отвечать на этот детский вопрос, если не утвердительно? Она чувствовала готовность полюбить этого ребенка, который заискивал перед ней. Она ожидала найти надменную наследницу, которая отчеванилась бы своим богатством перед своей бедной компаньонкой. Но она имела ещё причину чувствовать нежную склонность к этой девушке. Она помнила, что Монктон сказал ей в вагоне: "Как ни были бы вы одиноки, вы никогда не можете быть так одиноки, как она". Она пожала руку Лоры и сказала серьёзно: "Я уверена, что полюблю вас, мисс Мэсон, если вы позволите мне". И вы не будете строго взискивать насчёт триолей и арпеджо, жалобно сказала молодая девушка. Я довольно люблю музыку вообще, но никак не могу играть в такт триоли, она шла в гостиную, разговаривая таким образом. Эленор шла с ней рука об руку. Монктон следовал за ними, внимательно наблюдая за девушками. Гостиная была как наружность коттеджа, очень неправильно и очень красиво. Она находилась в конце дома, и с трёх сторон комнаты шли окна. Мебель была красивая, но очень проста и недорога. Ситцевые занавесы и чехлы были усыпаны розовыми бутонами и бабочками. Кресла и столы были из блестящего клёна, а на этажерках был расставлен старинный фарфор. На стенах молочного цвета висели гравюры и акварельные рисунки, но кроме этого в комнате не было украшений. Лора Мейсон подвела Эленор к окну, где на столике две-три книги, разбросанные между от тканями берлинской шерсти и начётом вышиванием, показывали привычки молодой девушки. "Вы здесь с родителями? Мне сейчас проводить вас в вашу комнату. Это голубая комната возле моей, и мы можем говорить между собой, когда хотим. Верно? Вы ужасно проголодались после вашего путешествия. Не позвонить ли, чтобы подали вино или подождём чай?" Мы всегда пьём чай в 7 часов, а обедаем очень рано. Не так, как мистер Монктон, который каждый вечер обедает ужасно поздно, на террасе вздохнул. Обед мой бывает иногда очень скучен, мисс Месон, сказал он серьёзно. Но вы напоминаете мне, что я едва успею к моему обеду, а моя бедная ключница всегда очень огорчается, когда испортится рыба. Он взглянул на часы. 6 часов. Прощайте, Лора. «Прощайте, мисс Винсент. Я надеюсь, что вы будете счастливы в Гэз-Люде». «Я уверена, что я буду счастлива с мисс Мессен», — отвечала Эллинар. «Неужели?» — воскликнул Монгтон, приподняв свои прямые черные брови. «Разве она так очаровательна? Жалею об этом». Пробормотал он про себя и, пожав руку девушкам, ушел. Они услыхали через три минуты стук отъезжавшего Фаэтона. Лора Мессен пожала плечами с видом облегчения. Я рада, что он наехал, сказала она. Но вы, кажется, очень его любите. Он ведь очень добр. О, да, очень, очень добр. Я люблю его, но я его боюсь. Я думаю, именно потому, что он такой добрый. Он как будто всегда наблюдает за мною. И отыскивает во мне недостатки. Он, кажется, очень жалеет, что я такая легкомысленная. Но я не могу не быть легкомысленной, когда я счастлива. А вы всегда счастливы? спросила Элен. Она считала весьма возможным, что эта молодая наследница, никогда не знавшая тех горьких неприятностей, которые, по мнению мисс Вен, были неразлучны с денежными делами, была всегда счастлива. Но Лора Месон покачала головой. Всегда, кроме тех минут, когда я думаю о папа и мама и желаю знать, кто они были и почему я никогда не знала их. Тогда я не могу не чувствовать себя очень несчастной. Стало бы тебя не умерли, когда вы были очень малы. сказала Эленор. Лора Мэсон покачала головой с грустным движением. Я право не знаю, когда они умерли, отвечала она. Я была у какой-то дамы в Деваншери, которая воспитывала нескольких девочек. Я оставалась у неё, пока мне не минуло 10 лет, тогда меня отдали в модный пансион в Бэйсотер, и там я оставалась до 15 лет. А потом приехала сюда и здесь уже живу 2 года с половиной. Мистер Монктон мой опекун. Он говорит, что я очень счастливая девушка и буду иметь со временем много денег. Но какая же польза в деньгах, если не имеешь родных во всём обширном мире? Он велит мне хорошенько учиться, не ветренить, не честить, не заботиться о нарядах и бриллиантах, а стараться сделаться доброй женщиной. Он говорит со мной очень серьёзно и иногда пугает меня своим важным видом, но несмотря на всё это он очень добр. И о чём бы я ни попросила его, он всё исполняет. Он сам страшно богат, хотя он нотариус и живёт в прелестном поместье за 4 миль отсюда, называемом Таджильским приоратом. Я закидывала его вопросами о папае и мама, но он не хотел говорить мне ничего, так что я теперь не говорю с ним об этом. Она вздохнула, когда перестала говорить и молчала несколько минут, но скоро развеселилась и повела Элинор в прихорошенькую сельскую комнату с окном, выходившим на луг. Слуга мистерс Деррил пошёл за вашими вещами, сказала мисс Мэсон. Так уж, пожалуйста, причешитесь моими щётками и гребёнками, а потом мы сойдём к чаю. Она повела Элеонор Вен в смежную комнату, где туалет был уставлен разными женскими безделушками. И там мисс Вен причесала свои роскошные золотисто-каштановые волосы, которые не падали уже на её плечи струистыми кудрями, но просто были завёрнуты в густую косу. Эленор теперь была женщина и начала битву жизни. Коляска, запряжённая пани, подъехала к калитке. Когда Эленор стояла у открытого окна, миссис Дерл вышла из коляски и по лугу прошла к дому. Это была женщина высокого роста, необыкновенно высокого для женщины, в чёрном шёлковом платье, которое висело на её угловатых плечах тяжёлыми, тусклыми складками. Элеонора могла видеть, что лицо её было бледно, а глаза чёрные и блестящие. По обе девушки сошли вниз рука об руку. Чай был приготовлен в столовой комнате, довольно мрачной. Трёхских окна с одной стороны этой комнаты выходили на кустарник и рощу позади дома, и стволы деревьев казались ужасно длинные и чёрны в весенних сумерках. В низком камине горел огонь. Служанка зажигала лампу, стоявшую посреди стола, когда вошли девушки. Миссис Дэррел очень вежливо приняла Элинор, но в её вежливости была какая-то суровость и чопорность, напомнившая Элинор её сестру, миссис Банистер. Обе женщины принадлежали к одной школе, по мнению мисс Вен. Свет лампа освещал лицо миссис Дэррел, и теперь Элинор могла рассмотреть, что лицо её было прекрасно, хотя бледно и утомлено. Волосы вдовы были седы, но в глазах ещё остался блеск молодости. Эти глаза были очень черные и блестящие, но выражение их не имело ничего приятного. Их зоркий взгляд напоминал сокола или орла, но Лора Мэсон, по-видимому, вовсе не боялась своей покровительницы. «Мы с "Мисс Винсент, вы уже подружились?" миссис Дерл сказала она. "И я надеюсь, что нам будет очень весело. А я надеюсь, что мисс Винсент приучит вас к трудолюбию, Лора", серьезно отвечала миссис Дерл. Мисс Месон состроила гримасу своими хорошенькими губками. Эленор села на место, указанное ей, наконец, стала напротив миссис Дерл, которая сидела спиной к камину. Сидя на этом месте, Эленор не могла не заметить портрет масляными красками, единственную картину в комнате, висевшую над камином. Это был портрет молодого человека с чёрными волосами, осинявшими прекрасный лоб, правильные черты и бледный цвет лица и чёрные глаза. Лицо его было очень красиво, очень аристократично, но в выражении его был какой-то недостаток юности, свежести и пылкости. Какой-то небрежный надменный вид, как туча, омрачал почти безукоризненные черты. Мистерс Дэрил смотрела на глаза Элиндор, когда девушка рассматривала портрет. "А вы глядите на моего сына, мисс Винсент", сказала она. "Может быть, мне не было надобности говорить вам это". Все уверяют, что между нами есть большое сходство. Действительно было поразительное сходство между увядшим лицом вдовы и портретом молодого человека. Но для Элинор Вэн лицо матери, как оно ни поблекло от лет и забот, казалось моложе лица её сына. Неродивое равнодушие, совершенно недостаток энергии в физиономии юноши составляли поразительный контраст с молодостью и его наружностью. "Да", воскликнула Лора Мэсон. Это единственный сын мистера Дэрл, Ланселот Дэрл, неправда ли? Какое романтическое имя, мисс Винсент. Элеонора вздрогнула. Этот Ланселот Дэрл был законным наследником состояния Де Креспини. Как часто слышала она имя этого молодого человека. Так это он стоял бы между её отцом и богатством, если бы был жив её милый отец. Или, может быть, его родственные права уступили бы более родственным правам дружбы. Портрет этого молодого человека висел в той комнате, где она сидела. Он, может быть, и жил в этом доме, где было ему жить, как не в доме его матери. Но Элинор скоро успокоилась на этот счёт, потому что Лора Мессин в промежутках занятий за чайным столом очень много говорила об оригинале этого портрета. Вы находите его красавцем, Мис Винсент? спросила она, не дожидаясь ответа. Разумеется, вы находите, все находят его красавцем, а мистер Сдарел говорит, что он так изящен, так высок, так аристократичен. Он со временем получит Удлинс и всё богатство до Крешпини. Но, разумеется, вы не знаете ни Удлинса, ни до Крешпини. Как вам знать, когда вы никогда не бывали в Беркшире? А он до Крешпини это противный неугомонный ипохондрик, но он с Улоб дарил такой талантливый Он художник, и вся галереяны эскизы в гостиной и чайной комнате его работы. Он поёт, играет и танцует восхитительно, ездит верхом, играет в крикет, отлично стреляет. Не воображайте, пожалуйста, что я влюблена в него, мисс Винсент, прибавила молодая девушка, краснея и смеясь. Я ведь никогда не видала его и знаю, всё это только по на слушки. Вы никогда его не видали, повторила Эленор. «Стало быть, Ланселот Дэрил не жил в Гэз Люде?» «Нет», — вмешалась вдова, — «я, с сожалению, должна сказать, что у сына моего есть враги между его родными. Вместо того, чтобы занять положение, на которое его дарование, не говоря уже о его происхождении, дают ему право, он принужден был отправиться в Индию по торговой части». Я не удивляюсь, что душа его возмущается против такой несправедливости, я не удивляюсь, что он не может простить. Лицо мистера Дэрл потемнело при этих словах, и она тяжело вздохнула. После когда обе девушки остались одни, Лара Месон улыкнула на разговор за чайным столом. Кажется, мне не следовало бы говорить о Ланселоте Дэрле, сказала она. Я знаю, что его мать несчастна насчёт его, хотя я не знаю наверно, почему. «Видите, его две тетки, которые живут в Удленце, отвратительные, хитрые старые девы, и им удалось удалить его от его деда Де Креспини, который должен оставить ему все свои деньги. Я не вижу, кому другому может он их оставить теперь». У Де Креспини был университетский товарищ, старик. «Думали, что ему достанется Удлинц, но, разумеется, это была не ляпая идея. И старик, отец той самой мистерис Баннистер, которая рекомендовала вас, мистерис Дэррел, умер. Так что все это и кончилось». «А Ланселот Дэррел непременно получит это состояние?» — спросила Элинор после довольно продолжительного молчания. «Да, если де Криспи не умрет без завещания. Но эти две старые лицемерки, сестры мистерис Дэррел, не оставляют его ни днем, ни ночью. Могут его уговорить, наконец. А может быть, уже давно уговорили написать завещание в их пользу. Разумеется, все это очень огорчает мистер Дэрил. Она обожает своего сына. У нее детей больше нет. Говорят, в детстве она ужасно его баловала, и она не знает, богачом он будет или нищим. А между тем мистер Дэрил в Индии. Да, он уехал в Индию 3 года тому назад. Он надсмотрщик на плантации Индига в каком-то месте, название которого и выговорить нельзя. Миль за 100 от Калькутты. Он, кажется, очень несчастлив и пишет редко, не больше одного раза в год. "Стал быть он не очень добрый сын", сказала Эленор. "О, этого я не знаю. Мистер Сдерл никогда не жалуется и очень им гордится. Она всегда называет его сын мой." Но, разумеется, от этого и от другого она часто бывает несчастлива. Так что если она иногда будет несколько строга, мы постараемся иметь с ней терпение. Не так ли, Элинор? Могу я называть вас Элинор? Хорошенькой головка опустилась на плечи мисс Вен, когда наследница задала этот вопрос, и голубые глаза были подняты с умоляющим видом. Да-да, я предпочитаю, чтобы меня называли Элинор, чем мисс Винсент. А вы называете меня Лорой. Меня никто не называет мисс Месон, кроме Монктана, когда он читает мне наровоучение. Мы будем очень очень счастливы, я надеюсь, Эленор. И я надеюсь, дошечка. В сердце Эленор вдруг зашевелилось опасение и угрызение, когда она говорила это. Неужели она будет счастлива и забудет цель своей жизни? Неужели она будет счастлива и изменит память убитого отца? В этой тихой деревенской жизни, в этом приятном обществе, которое было так ново для неё, неужели она откажется от единственной мрачной мечты, от единственного глубоко укоренившегося желания, который наполняли её душу после преждневременной смерти её отца? С трепетом ужасалась она простому счастью, которое угрожало приманить её своим спокойствием, в котором её намерение могло потерять свою силу и мало-помалу изгладиться из её души. Она освободилась из тоненьких ручек, обвивших её детскую ласку, и вдруг вскочила на ноги. "Лора", закричала она. "Лора, вы не должны говорить со мной таким образом. Моя жизнь не похожа на вашу. У меня есть дело" У меня есть цель, цель, перед которой каждая мысль моей души, каждое впечатление моего сердца должны уступить. Какая цель, Элинор, спросила Лора Месон, почти испугавшись энергии своей собеседницы. Я не могу вам сказать, это тайна, отвечала мисс Вен. Она опять села возле Лоры и нежно обвела рукой стан испуганной девушки. Я постараюсь исполнять мою обязанность к вам, милая Лора, сказала она. И я знаю, что я буду счастлива с вами. Но если вы будете видеть меня скучной и молчаливой, вы поймёте, душечка, что в моей жизни есть тайна, а в моей душе скрыта цель, которую рано или поздно я должна достигнуть, рано или поздно, повторила Эленор со вздохом. Но одному Богу известно, когда Она молчала и была рассеяна во весь остаток вечера, хотя сыграла одну из самых трудных своих фантазий по просьбе миссис Дэрил и совершенно удовлетворила ожидания этой дамы своей блистательной игрой. Она очень обрадовалась, когда в 10 часов две служанки и юноша, смотревшие из Японии и птичьим двором, и от которого сильно пахло конюшней, пришли слушать молитвы, которые читала миссис Дэрил. Я знаю, что вы устали, душечка. сказала Лора Мессон, пожелав Эленор спокойной ночи в дверях ее спальней. «Поэтому я не буду просить вас говорить со мной сегодня. Ложитесь и засыпайте тотчас, душечка». Но Эленор не сейчас легла в постель и заснула очень поздно. Она раскрыла один из своих чемоданов и вынула из маленькой софьяновой шкатулки, в которой лежали разные недорогие старинные безделушки, оставшиеся ей от матери, смятый лоскуток последнего письма ее отца. Она села за маленький туалетный стол и прочла бессвязные фразы этого грустного письма, а потом спрятала опять это письмо в шкатулку. Она поглядела на луг и кустарник. Листья трепетали от тихого апрельского ветерка. Всё было тихо в этом простом сельском убежище. В высоко на спокойном небе сияла полная луна из бледного прозрачного облака. Красота этой сцены произвела очень сильное впечатление на Эленор Вэн. окно из которого она привыкла смотреть в Блумсбери, выходило на двор узкий и грязный между печальными черными стенами высоких лондонских домов. «Мне не следовало приезжать сюда», думала Элинар, с горечью опускаясь за навесу окна и закрывая от себя великолепие ночи. «Мне надо было остаться в Лондоне», Я могла иметь некоторую надежду встретиться с этим человеком в Лондоне, где всегда случаются странные вещи, но здесь, она задумалась, заключённая в этом тихом сельском убежище, могла ли она иметь какую-нибудь надежду продвинуться хоть на один шаг на той мрачной дороге, по которой она сама назначила себе идти. Она долго не могла заснуть. Она лежала несколько часов, лихорадочно переворачиваясь на своей спокойной постели. Воспоминания о её прежней жизни смешивались с мыслью о её новой будущности. То её преследовало воспоминание об отце и о его смерти, то ей представлялся Гезлюд, седые волосы и проницательные глаза вдовы и портрет Ланселота Дареля.